топ 56. Нигде и никогда не говорилось о том, чтобы человек стал или мог стать совершенным сразу. Это невозможно. Возможно мгновенное озарение, но к тому требуется прошлые накопления. Но цель совершенствования указывала везде. Итак, совершенствование требует времени. Нужно взвалить на плечи свои крест или поклажу тяжкую из своих несовершенств, и как бы ни была она тяжела, следовать с ней за Владыкой. В этом неуклонном следовании за Владыкой заключается великое достижение, ибо оно обуславливает конечную победу дух. Значит, дело не в том, чтобы не иметь несовершенств, а в том, чтобы следовать неуклонно Многие искренние искатели света не понимают этого и сокрушаются о недостатках своих. Конечно, осознание хорошо и нужно, но при условии, если оно не мешает продвижению и не прерывает его. Часто осознание своей так называемой греховности навсегда закрывает путь, делая человека недостойным в его собственных глазах. Далёк путь от человека до владыки, и его надо пройти, и надо дойти до владыки. Человеку совершенному, то есть завершившему свой путь на земле, делать здесь нечего. Он уходит на другие планеты обычно. Немногие и решают разделить труд владык. Но всей массе человечества надо совершенствоваться, поднимаясь из сфер несовершенств своих к сферам высшим. Дело не в том, хорош человек или плох, а в том, устремлён он восходит или нет. Плохой и не восходящий действительно плох. Плохой и устремлённый восходящий уже хорош тем, что восходит. Всё заключается в этом. Ученик не есть человек, обладающий всеми совершенствами, но ученик есть человек, обязательно устремлённый обзет на следующий за владыкой крест свой взявший. Для этого нужны определённые качества духа, а не упорный и настойчиво, говорит учение жизни, единое от начала времён. Учитель может пройти мимо человека, которого все считают хорошим, и остановиться на человеке, кажущемся для людей ничем не примечательным. Следовательно, этот человек неприметный, обладает качествами духа, необходимыми для того, чтобы стать учеником. Потому твежу о приобретении и укреплении качеств нужных. Симфония качеств — дело не близкое, но любовь, но преданность, но устремленность, но торжественность и постоянство — это нечто такое, что ученик в какой-то мере может иметь. и должен уже уявить. Не ищите святых и надземные священства среди приблизившихся к учению и следующих по пути, но зорко отмечайте качества, необходимые для ученика. По ним и узнаете стоящих особенно близко. И не священствами вашими не смущайтесь, но мощно восходить его имя владыки. Как думаете, чья заслуга больше? хорошего человека, идущего за учителем, или плохого. Потому не осуждайте никогда, и особенно те, кто приблизился к учению, но яро поддерживайте идущих. Устремлённость их поддержите и укрепите в них качества нужные. Каждый их в какой-то мере или в скрытом состоянии имеет. Можно разбудить Можно устремить и можно ободрить, но осуждение гробовому гвоздю подобно. Итак, не осуждение, но утверждение. И мне поможете сильно, и друзей приобретёте. Слабые качества можно всегда умело усилить и дать импульс новый. заботливо и внимательно встречайте друзей ваших, друзей учения, ибо помочь и усилить можно везде и всегда. И ни многого стоит это ценнейшее слово ободрения. Сильное осуждение может даже пресечь путь. Остерегайтесь всесильного осуждения. Зачем ослаблять, когда можно усилить и сделать это сознательно ради учителя, чтобы его труд облегчить. Поступая так, поступает, как поступает с вами учитель. Поэтому его близость всегда радость несёт. Должна нести радость и ваша близость. От учителя получаете утверждение и укрепление всего лучшего, что есть в вас. То же самое должны получать от вас и друзья, и все люди. От учителя получаете чуткость понимания. То же чувство должны видеть и вы, следующие за мной. Неужели лучше потешить самость свою, но столкнуть друга на ступень ниже? Ведь поднимать придется учителю. Будьте осмотрительны в обращении с друзьями. Импульс света должны от вас получать все, если считаете, что вам близок владыка. Делами утверждайте близость свою, явите дела света и получите ярую признательность учителя.